Глава четвертая. Аква. Первое. Вдоль бульвара Жоржа Сера жались друг к другу частные домики. Будто выстроили их в ряд для коллективной фотографии, и крайней, боясь не войти в кадр, теснили тех, кто в середине. Марина остановилась напротив бледно-желтого с белыми ставнями, нажала кнопку звонка. Никого. Айко прилетела и сразу поехала в город. К восьме обещала быть дома. В Токио пятый час утра. Может, уснула? Наверное, лучше уйти. Но если она просто еще не вернулась. Марина села на крыльце. Днем получила смс с адресом в нью буржуазном уголке под Парижье, на острове Жат, который сера прославил. Его картину Марина помнила до точечки. Она когда-то увлекалась французским пуантилизмом, Залитый солнечным светом берег реки и крадущаяся тень. Остров жад, конечная станция метро, мост через сену, ступеньки, ведущие с моста в маленький парк. Садись острова на носу и смотри, как река расходится на два рукава. Бьется о бетонный берег. Два рыболова, дед и внук, сидят неподвижно. Удочки длинные уходят в небо. Птичий гомонд. Пташка с рыжим брюшком и в шапочке цвета морской волны вертит черной иглой клюва, переступает тощими красными лапками, повернулась спиной, там все, голубое, синее. Красавец-птиц. Как звать, неизвестно. Солнечный день. Здесь же в парке полтора десятка ульев. Пчелы спешат в домике, идут в лобовую атаку на тех, кто вылетает. Марина смотрит на их суету, шмиль ударился в плечо, отскочил мячиком. Чуть дальше рыбный музейчик, там бассейн с рыбешками. Рыбешки задирают головы, складывают губы трубочкой. Крошек, крошек, насыпь. Одна жирная, красная, размером со здоровенного карася, кажется, запросто уплетёт пол багета. Не поверите, это золотая рыбка. а Рядом вырастает служитель с бородкой клинышком. Золотая рыбка Матисса? улыбается Марина. Они же маленькие. Мы выловили их в сене. Кто-то выбросил, так она разъелась на вольных харчах. Да-да. В известном фильме мать маленькой Амели Пулен кидает с моста в реку несносную золотую рыбку по имени Кошалот, пытавшуюся свести счеты с жизнью, выпрыгивая из аквариума. Карликовые сумики, рыба-кот, осетры. Дядечка с бородкой-клинышком тычет пальцем в рыбье чучело с разинутыми зубастыми пастями. А вот флоридские черепахи. Древняя бабуля отдала. Они ее внуков переживут. Три крупные тортилы греются на камне под лампой. После развода корт исчез. Это зимородок, редкостный собственник. Чучельце, рыжая брюшка, шапочка цвета морской волны. Семейная чита в радиусе двух километров гоняет сородичей, включая выросших птенцов У нас на острове, правда, уживаются три пары Все не рыбки, на всех хватает Скучный дядечки Уходя, Марина заглядывает в бассейн Пока, кошелот До встречи, Сайку, два часа Можно выпить чашку горячего шоколада в кафе на берегу Дядечка сказал, что с террасы запросто увидишь плывущую нутрию